Канал «Аудиокниги Говорят» представляет Варлам Шаламов Из сборника «Колымские рассказы» Рассказ «Хлеб» Читает Александр Перков Двухстворчатая огромная дверь раскрылась, и в пересыльный барак вошел раздатчик.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 За подносом шел дежурный надзиратель в белом, сверкающем, как солнце, дубленом овчином полушубке. Селедку выдавали по утрам. Через день по половинке. Какие расчеты белков и калорий были тут произведены, это не знал никто. Да никто и не интересовался такой схоластикой. Шепот сотен людей повторял одно и то же слово. «Хвостики».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 пожав ее быстро и нежно, чтобы определить, сухая или жирная, досталась порция. Впрочем, охотские селедки не бывают жирными, и это движение пальцев тоже ожидание чуда. Он не может удержаться, чтобы не обвести быстрым взглядом руки тех, которые окружают его и которые тоже глядят и мнут селедочные кусочки, боясь поторопиться проглотить этот крохотный хвостик. Он не ест селедку, он ее лижет. лежит и хвостик мало-помалу исчезает из пальцев. Остаются кости, и он жует кости, осторожно, бережно жует, и кости тают, и исчезают. Потом он принимается за хлеб. Пятьсот граммов выдается на сутки с утра, отщипывает по крошечному кусочку и отправляет его в рот. Хлеб все едят сразу. Так никто не украдет и никто не отнимет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 Надо сжаться сзади, в чужие шеренги, отходить в сторону и кидаться вперед тогда, когда строят маленькую группу. Для крупных же партий самая выгодная переборка овощей на складе, хлебозавод. Словом, все те места, где работа связана с едой, будущее или настоящий, Там есть всегда остатки, обломки, обрезки того, что можно есть. Нас выстроили и повели по грязной апрельской дороге.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 Есть люди, которые вечно все знают и все угадывают. Есть и такие, которые во всем хотят видеть лучшее, и их сангвинический темперамент в своем тяжелом положении всегда отыскивает какую-то формулу согласия с жизнью. Для других, напротив, событие развивается к худшему, и всякое улучшение они воспринимают недоверчиво, как некий недосмотр судьбы. И эта разница суждений мало зависит от личного опыта. Она как бы дается в детстве и на всю жизнь.